Слава и благодарение Ему, что Он сроднил нас узами вечной любви и кровью Своей Святой и даровал еще радостную возможность видеться лицом к лицу друг с другом. И также хочется возблагодарить всех вас за все эти молитвы, за письма, которые посещали всех тех детей Божьих, которые находились в узах, молились за семьи наши. И я всех вас прежде всего приветствую, любовь Иисуса Христа, а также приветствую семья моя, И церковь города Одессы потому что когда я уезжал они знали что я буду здесь и просили передать всем вам сердечный привет хочу прежде всего прочитать место Писания, которое записано Иван от Матвея 16 глава 18 стих отказать на память и прочитать еще одно место с посланием Фессалоникийцам. мы являемся одной семьей во Христе Иисусе который Он назвал Церковью Своей. И в этой главе, 16 главе 18 стих, она говорит, говорит да, ученикам, «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеет ее». В этих чудных словах мы видим, что Господь не только создал Церковь, а Господь и наделяет силой для того, чтобы, идя по этому жизненном пути, Церковь могла преодолевать все эти препятствия, которые встречаются на пути жизнь вечную. И Он даже, говорит, как бы гарантирует нам, и врата ада не одолеть ее. Почему? Потому что Сам Господь является главой этой церкви. И Господь верен во всех Своих обетованиях. И вот когда мы читаем место Священного Писания, которое записано Ефесянам, 1 глава, 3-4 стих, Здесь апостол Павел Вивисян пишет такие слова. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем, все мы хорошо знаем, что человек сам по себе не способен ни на какое доброе дело. А здесь Господь говорит, чтобы мы были святы и непрочны пред Ним любви. Ясно, что каждый из нас, те, которые вступили в завет с Господом, знаем Как Господь сказал в 15 главе послания Евангелия от Иоанна, Леотияна, что без меня не можете делать ничего. Поэтому, поэтому мы люди являемся ничем иным, как только орудием в руках Божьих для славы Божьей. Потому что Бог и создал нас с вами, как здесь написано еще прежде основания мира, с единственной целью, чтобы нам быть орудием в руках Его. Бог создал человека для вечной жизни и для славы своей. И поэтому Господь хочет, чтобы на всяком месте, где бы мы не были, мы были бы послушными орудиями, как его, для этой славы. И как апостол Павел еще в одном месте пишет, когда прочитаю место, это первое послание к коринфянам, же с первой главы, он говорит такие слова. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых, «Немного благородных, но Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрых, и немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатные мира, и уничтоженные, и ничего не значившие избрал Бог, чтобы упразднить значившие, для того, чтобы никто не хвалился пред Богом». И в Дроме сказано, «Потому что богатство – это сокровище Божие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам Но я думаю, что все вы хорошо знаете путь в церкви начиная от самосоздания, это путь тяжелый, путь борьбы путь тревог, путь переживаний и благодарение Господу скажу вам, что только благодарение Господу, что дети Божьи постоянно молились и на руках веры проносили тех, которые жертвенно Служили Господу, Господь совершил великую победу в дни нашей жизни. Только благодаря всем детям Божьим не отдельным людям, нет. Те, которые были на жертвеннике, а очень важно те, которые на руках веры просили их пред Господом, чтобы Господь наделял силой, чтобы совершил Господь через нас эту чудную победу. Хочу сказать, что как бы я сам из семьи атеистической. Родители у меня не были верующие, и я не был верующим. И Господь чудным образом нашел меня в этом грешном мире. Я был в свое время комсомолец, секретар комсомольской организации. В Бога я не верил. Но как здесь сказано, что Господь избрал нас с вами еще прежде создания мира. И поэтому Бог на пути каждый из нас искал и нашел И причем в разных обстоятельствах, при, обсто... при разных условиях. И те, которые еще, может быть, не примирились с Богом, сегодня Господь тоже ищет каждую душу в этом мире. Потому что Господь хочет всех людей спасти. И Он хочет, чтобы все люди познали путь истины, путь спасения, и стали на этот путь. И вот когда мне было 19 лет, меня признавали в армию в 41 году. 11 июня я прибыл в часть, в город Белосток. Я вкратце так, свою автобегавший скажу. Я сам из города Одессы. И когда меня привезли 11, числа, 11 июня в Белосток, через 11 дней началась война. Я не прошел курс молодого бойца, не принял присяга, потому что не успел. И когда началась война, нас в первый день разбомбили. И мы еще отступали. И под Минском меня взяли в плен Отвезли в Германию И когда меня привезли сюда В город Раненбаум Недалеко от Берлина, 35 километров Я был ранен новым штыком На работу я не ходил в то время И когда нас вывели За бараки В лес собирать дрова и щепки там И Господь первый раз В жизни моей заговорил к моему сердцу Я нашел бумажечку под кустом, мне понадобилась бумага, и когда я нагнулся, взял эту бумажку, развернул и посмотрел, и на этой бумажечке была написана молитва Отче нас, чисто по-русски, и меня это очень удивило. В таком глубоком тылу Германии, где разговор только идет на немецком языке, я прочитал эту бумажку, и у меня от темени головы по всему телу до подошвы ноги прошла какая-то такая радостная надежда, дрожь. Будучи в очень тяжелом состоянии физически, не зная Бога, и тут мне Господь таким чудным образом коснулся моего сердца, и я понял, что есть все какая-то сила, которая видит состояние мое. Я прочитал ее, положил в карман, и когда пришел Барак, я начал исследовать смысл этих слов, которые записаны в молитве Отче наш, и выучил на память из этих пор ежедневно я начал молиться Богу это было мое первое обращение в молитве к Богу но будучи ранен штыком, как я уже сказал у меня получилось загноение, потому что там никаких привязок не делали и кроме того, что я молился очень, наш верующих, там никого не было я после молитвы этой всегда просил Господа, чтобы Господь помог мне, то есть пошел навстречу мне и спас того положения в котором я находился И должен вам сказать, что, не зная еще Слово Божие, учения Христа, я увидел, что Господь отвечает на мои молитвы. Прежде всего, там никаких привязок, никаких лекарств никому не давали. И однажды, призывать всех таких инвалидов, коллег, в один из бараков, и говорят, пришел врач, немец, и проверяет больных. Пошел и я туда. И когда проверили меня, проверили всех, и он нам назначил значит, на операцию меня. Сделали мне операцию, привязали бинтом, ну и снова в лагерь. На работу нас не водили, мы были, конечно, очень истощенные. И когда пришел, приехал один из баверов до начальника лагера, и говорит, так и так, мне нужно людей, чтобы помогли картошку выбирать, потому что не было кому выбирать картошку на поле, все были на фронте в основном. Ну и начальник говорит, у меня рабочей силы нет, кроме вот этих вот инвалидов. Ну конечно мы с радостью, зная, что на поле выбирать картошку все-таки можно хоть что-нибудь покушать. И когда нас погрузили на прицеп с трактором, привезли на поле, мы стали выбирать, помогать выбирать картошку, то скажем, что сырая картошка, тогда для меня была лучше, чем сейчас, самая жареная, хорошая, Потому что были очень истощенные. И мы выбирали, в то же время кушали, вытираешь ее и ели. В обед, правда, началь... этот хозяин давал нам мундира варил. И мы недели, наверное, полторы, так две примерно ездили туда к нему помогать, выбирать. И за это время немножко крепли. Организм был и сильно истощенный, знаете, и все это шло на пользу. Ну, когда он нас больше не брал и меня в это время, значит, поскольку я не способен был ходить на работу, а это была строительная работа, надо было на шпрее выгружать с баржи цемент, кирпич и так далее, и так далее. И меня отправляют в Берлин, Сименштадт, на Сименсверк. И так я там пробил на Сименсверке до 45 -го года, когда русские войска подошли к Одеру, Я немножко окреп за это время. И мы с одним тоже пленным решили бежать к своим. Мы убежали, прибежали к своим, и нам свои дали 15 лет кадрных работ. Мне в том числе. И отправили меня на город в Воркуту. И впервые в Воркуте я прочитал Евангелие. Я, конечно, за это время очень жаждал что-нибудь слышать о Боге. Но ну, поскольку верующих не встречал на пути, и когда привезли на Воркуту, <coughs> <coughs> в Воркутинской шахте, там я увидел, что один человек читает книжечку такую маленькую, в то время книг в лагерях, это редкость была. И я спросил, что он читает, он мне говорит, Евангелие, а я даже не знал, что такое Евангелие. Я с этим вопросом был незнаком. я спрашиваю, что это за Евангелие, он мне говорит, это книга божественная книга. Я говорю, а мне можно почитать? Он говорит, это не моя, это я взял одно папа, как там говорят по-русски. Я говорю, ну когда прочитаешь, мне хочется набрать малое время. Он говорит, ну хорошо. Он видит жажду и дал мне почитать. То я скажу вам, что эту книгу я, если так можно сказать, с таким аппетитом ел, и она мне очень много открыла, потому что, хотя я был убежден, братья и сестры, о том, что Бог есть, Но не прочитав Евангелие, учение Христа, я не знал фактически Бога. Хотя был убежден, что Он есть. И не знал сам себя. А когда я прочитал Евангелие, я увидел, что я являюсь грешником. И Христос через Слово Свое открыл мне, что Он является моим личным спасителем. Что Он пришел в этот мир спасти грешников, таких как и я. И когда я прочитал это, многое понял, но многое очень не понял. Но эта книга произвела во мне такую жажду еще больше. И когда я отдал ее меня через время отправляют на другую зону, на другой лагерь потому что я был, работал специалистом и мне сильно захотелось все-таки еще раз хоть прочитать эту книгу ну а поскольку нигде верующих не было сколько я не спрашивал я даже решил написать домой письмо своей сестре что за любую цену пусть достанет мне эту книгу, чтобы я мог читать и написал ей, что когда достанешь сообщи мне и я думал, что напишу адрес на вольных людей, с которыми я работал на Вуркуте, чтобы на них прислать посылку и они тогда получат ее отдадут мне это ванной, потому что в лагере э, Священное Писание строго настрого запрещалось но она не поняла достали Библию и высылали мне посылки в лагерь Библию за это время правда в зону пришел этап и пришел один юноша из э, Малолетке, взрослую колонию, ему исполнилось 18 лет. И так мы как-то с ним познакомились. Он оказался с Тоже немец, молодой парень. И мы как-то нашли общий язык. Он рассказывал, что он ходил в собрания, говорил стишки. Для меня это было непонятно, как это, что значит такое собрание. И так мы с ним проводили время, и когда он мне кое-что рассказывал о жизни, церкви. И когда пришла посылка эта, но ну, я знал, что там писание так просто не получишь. Мы объявили пост. Трое суток, когда вывесили список, объявили о том, что пришла посылка. Значит, мы объявили пост, и я решил идти на третий день за этой посылкой. Пришел меня спрашивать, откуда ожидаешь? Я сказал. И они вскрыли обшивку. Открывает ящик и прямо сверху лежит черная палитурка книга. Я понял, что это за книга. А там обычно проведающий посылок стоит ополномоченный, уполномоченный врач стоит, ну и коптер вольный, коптер заключенный. И как только вскрыл он, и ополномоченный сразу за эту книгу берет в руки. Я стал так возле стойки и стал молиться. Потому что вижу Библия здесь, но как ее получить, только один Господь может дать, иначе с их рук никто не даст. Я так молился про себя, он перелистывает, потом говорит, ты что, хочешь быть попом? А я говорю, не обязательно быть попом, чтобы читать не, не обязательно, да, не обязательно быть попом, чтобы читать эту книгу. И он так ее еще перелистывал, а потом кинул так на угол стола. Врач пересмотрел там продукты питания, печенье там. Ну и спрашивает, вот что возьмешь. А мы обычно в лагере брали что, наволочку вместо у нас ничего больше другого не было, но от такого переживания я забыл из за эту наволочку. Но они говорят, давай ему туда обшивку, которая была обшита посылка. Я поставил эту обшивку, и коптер горнит все эти там продукты, и книгу сюда мне эту обшивку. И я только сказал спасибо, и в дверь, закрыл дверь, то меня конечно, я бежал до барака, наверное, ни одна блошадь не догнала, если бы пустились бежать, догонять. Я подумал, а вдруг оно помнится, что Библия-то в моих руках. И сразу прибежал, и говорю, Степа, все, книга в нас. И мы сразу ее спрятали в такое место, чтобы не нашли. Ну, Виктор за мной не гнался, конечно. Господь так чудно, я потом уже понял, что Господь имеет силу и их не уме тоже омрачать. И мы таким путем начали исследовать Библию. Правда, я когда открыл сразу, когда уже прошло, все тихо, видим, что за мной никто особо не наблюдает и я начал читать библию с бытия и я думаю что ж такое, и та книга совсем друг, другая, хотя это обоих говорить ну я видел что здесь очень много глубин для меня непонятно, но все таки я читал ее и мне Господь предоставил такую возможность, что я мог читать ее по день и ночь меня почему-то без моей даже просьбы перевели ночным инструментальщиком Там заправлять инструмент, электроды. И в ночное время я ее на коленях, глубоко сердечно, со слезами читал эту книгу. А потом нас снова разлучили с Степаном. Мы, правда, когда были вместе, студировали ее. И даже то, что мы когда-то читали эти годы, это было где-то в 1948 году, то я до сих пор на память хорошо знаю. Ну и таким образом я исследовал, и когда дочитал уже до Евангелия, я только увидел, что Библия состоит из двух книг, а то я вообще не понимал. И тут мне встретились знакомые эти места, я начал больше исследовать Евангелие, Новый Завет, более мне доступный был, и таким путем я познал цель и смысл своей жизни, познал своего Творца, как своего Спасителя, и я покаялся там, и Библия была всегда со мной. Хотя, правда, это было очень, чтение было очень осторожное, потому что, если бы меня при первом случае увидели, могли бы забрать, так мы все это скрывались. А потом, я даже сказал Господу, что я готов всю жизнь, теперь я очень рад, что я получил спасение, я знаю, что меня ожидает вечность. Я говорю, Господи, если угодно воли Твоей, я теперь Твой. Куда хочешь, веди, что повелишь делать, буду делать. И так я почти 9 лет был там Правда скажу, что очень часто Меня возили с лагера в лагерь Поскольку я был специалист по сантехнике И слесор горного оборудования И Библия была со мной И Господь чудным образом Сохранял ее И ее во мне и меня перед ним Потому что бывали такие случаи, что за на год По несколько раз меня перекидывают с лагеря в лагерь А там такие условия Уходишь с лагера, обыскивают; Приходишь туда в лагерь, тоже обыскивают. Но как только объявляет, что о том, что я иду на этап, я обязательно объявлял пост пред Богом. До тех пор в посте, пока не придут ту зону, где я уже увижу, что все в порядке, опасности нет. И Господь чудным образом сохранял Иван. Там же другого выхода нет, только вести с собой. И я увидел и в этом деле силу и Божие. Часто бывало, что возьмут в руки солдаты, особенно посмотреть, она правда форматом больше как то потому что это было взято куплено с православной церкви. Лениратское издание, посмотрите, говорят, что она за книга чудная, какие-то разделы, там, какие-то места. И бросить. И были очень такие опасные моменты. Но я постоянно, как только обыск, я постоянно пребывал в миссии, но в молитвах. И Господь знал мою нужду, мою жажду. И таким путем хранил ее до тех пор, пока меня судом однажды, значит, пришел нарядчик и меня, поднимаясь ночью с нар, говорит, бойко. Одевайтесь быстро на суд. За это время я уже был, это было э, в 1953 э, году, кажется, я был на Халмарю, это еще Севернее, куди туда, Карским муратам, 70 километров. И он говорит, в Варкуту вас вызывает на суд. Ну, я думаю, я никакого преступления не сделал, говорю, не знаю почему. Он говорит, езжайте. И когда я приехал на суд, значит, меня судом сняли. Остаток срока и сказали, тут там написано было, за отсутствием состава преступления и за хорошее отношение к труду снимается срок наказания. Но за это время знали братья с Вуркуты, там на Вуркуте была община и знали многие о том, что в лагере есть такой, как бойко верующий, там уже возле меня было, я сам был еще приближенный, там уже было четверо человек приближенных, да, и когда я вышел, то один брат из Донецка, из возле Кривого Рога есть городок, Толгинцева, а он был там начальником станции в Холмарию, и он мне дал адрес братьев, которые жили на уркуте Ну, а братья уже знали, что есть там такой человек. Когда я приехал, то заочно мы знали друг друга, а в лицо еще не видели. И таким путем я приобщился к общине той, к церкви. Но я, правда, с самого начала попросил братьев, что я хочу вступить в завес Богом. Ну, поскольку там не было служителя, Они говорят, если приедет брат с большой земли, тогда можно будет совершить это. Но никого нет, брат не приезжал. За это время, значит, из Лагра вышел Шаповалов, был такой брат, Данил Данилович. Да, и я стал наставить. А в это время в аккурат, пришло мне письмо с дому. Сестра написала о том, что умерла мама. Отца уже не было. А я забыл, упустил в одном такой момент. Я Богу сказал так. Господи, если угодно воле твоя освободить меня, то, несмотря на то, что я не был 15 лет дома, в первую очередь хочу принять крещение здесь, чтобы ехать домой, где нет ни одной души у нас верующих, даже далеких родственников нет, чтобы быть свидетелем и призывать их к спасению. Ну и получилось в это время... Где снег лежал полностью поверх земля. прирело солнце несколько дней и потекли ручьи. И на речке Воркута поднялся лед. И меня братья подвергли испытанию. И я пошел, принял крещение. Прямо в холодной воде. И поехал тогда домой. Приехал домой, я приобщился к церкви. Там тоже Вознесенский был. Город Вознесенск, моя родина, была церковь. И таким путем занимался с молодежью я нас организовался струнный оркестр и мы ездили по деревням, проповедали Христа к нам приезжали братья многие с Воркуты ко мне лично домой, потому что у нас место там теплое, недалеко от Одессы а там на Вуркуте обычно холодина бывало до 60 градусов морозы были ну и таким путем мы имели взаимное общение и совершали служение по деревням в основном и где-то в 58 или 59 году Меня вызывает присетитель и сказал, что запрещают там располком ездить, потому что уже знали в располком, о том, что по деревням пропадается, как они говорят, пропаганда христианская. Ну и когда началось запреты на молодежь и на деток, чтобы не водить собрания, я с этим был не согласен. Ну и началось гонение на наше братство. И меня в 1962 году тоже забрали. Когда забрали. Ручкова, Прокофьева, потом Минса. Некоторые братья нашли мой адрес у них. И меня забрали в Николаев. Сделали обыск, конечно. Все фотографии, которые у меня были, все забрали. Предо мной, правда, в городе Николаеве, может быть, кто знает, замучили Кучеренко. Был брат такой, в самом городе жил. После его забрать меня. Ну, поскольку меня забрали, я сам себя уже приговорил к смерти. Потому что я знаю, что э, что такое работники ГБ и когда меня привезли туда, и мне стали задавать вопросы, где я встречался с братьями, называть фамилии, я им прямо сказал, что на эти вопросы я не отвечаю, на вопросы, связанные с моим убеждением и моих единоверцев, я отвечать не буду. Они говорят, ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, знаю. Так вот, ни один Бог тебя теперь отсюда не выпустит. А я говорю, если Господь найдет нужный отсюда выпустит. Они говорят, мы знаем, что ты был там, где белые медведи, но мы тебя отправим туда, где посе. Но я знал, братья и сестры, что если даже и Демокарта посе, то Христос своих овечек кругом пасе. И таким путем они два дня добивались от меня, первый день особенно, и начали уже стучать кулаком по столу. Я на эти вопросы не отвечал, я им сказал, я вам катерически заявил о том, что я не отвечаю. Что угодно делайте, я на эти вопросы отвечать не буду, поскольку церковь отделена от государства, и вы не имеете права вмешиваться в, внутрицер... э, в мою душу и в внутрицерковную жизнь. Ну а когда они начали, один, значит, был началь... замначальник КГБ, два следователя, этот замначальник КГБ стал кулаком по столу встречать. а у меня была в кармане брошюрка того из тех лет издания, И я их стал спрашивать, я говорю, Скажите, пожалуйста, кто вы такие? Вы коммунисты? Я говорю, знаете что, я за своего вождя, за Иисуса Христа, готов не только страдать, но и умереть. А какой же он для вас вождь, если вы, вас еще никто не гонит, а вы уже нарушаете и Конституцию, декрет Ленина, российскую ленинскую идеологию, и так далее, и так далее. И... Сказал им на память, значит, есть в 10 томе на 66 странице четвертое издание такие слова, я вам скажу. Я им на память это сказал. Там Ленин пишет так, только в России да в Турции остались еще позорные законы против людей иной, не православной церкви, против раскольников, сетантов, евреев и так далее, и так далее. Эти законы либо прямо запрещают известную веру, либо запрещать распространять ее, либо лишать этих людей некоторых прав. Эти законы самые несправедливые, самые насильственные и самые позорные. И до тех пор, пока не будет ликвидирована полицейская инквизиция и преследование за веру, до тех пор и немыслимо даже говорить о свободе совести. Я говорю, видите, что ваш Бог а вы что делаете? Они молчат. Я тогда достаю из кармана книжечку такую. Значит, там написано ⁇ Бог и свобода ⁇ такими крупными буквами. Я показываю этому, который ближе сидит я говорю, вы признаете ее законной? она говорит, да я тогда открываю на 44 странице даю ему а те два сидят следовать за другим столом а этим говорю на память а там написано такие слова что в России, в России церковь отделена от государства и никто никому не дал права своим жаданским саповым шпорами влазить в человеческую душу и добиваться у него прав почему он верит так, а не иначе это чувство? больше, чем углумление в храме. Вы знаете, и они немножко сели, сели, сели, и грубили, конечно, но уже не то. Я им стал проводить примеры в отношении свободы совести. Ну и на на третий день, это был на второй же день час, на, на третий день вечером они не на второй день вечером, ну, вот, забирают меня в другой кабинет, взяли каких-то мужчин и женщину и составляют нам акт, что я отказываюсь давать показания. Ну, я стал свидетельствовать этим людям, я говорю, это органы власти, которые не дала права, не дано право, я говорю, человек верующий, и они уторгаются в мою внутреннюю жизнь. А я говорю, на основании Конституции, на основании э, учения Христа, я говорю, они не имеют права делать. Почему? Потому что я говорю, церковь от государства и в слове Божьем написано, кесарю, кесаря, Божий Бог. Ну, а та женщина, которая была как бы понятая, говорит, неужели вы, молодой такой парень, не верите в Бога, ну я начал говорить, он правда прекратил этот, накричал, говорит, прекрати здесь, начинаешь здесь в стенах КГБ проповедовать и я этот акт не подписывал, я им стал говорить, что я его не подпишу, напишите, по какой причине вы требуете, вы с меня давать показания, в то время, когда вы не имеете этого права, он правда долгое время не хотел А потом все-таки написал, потому что я этим объясняю. Видите, даже в этом деле они не ведут себя честно. Вы напишите, почему я отказываюсь. Но он потом, правда, написал. Я говорю, хорошо. И он на второй день утром заводит меня в кабинет на пятый этаж. Сел за стол и пишет. А мне говорит, садитесь. Я сел, он писал, писал, потом спрашивает, Бойко, у вас деньги есть? Я говорю, нет. Он тогда дает мне бумажку, говорит, вот здесь справка, где вы были три дня, я же не был на работе. И это деньги на дорогу. Но, Бойко, не думайте, что это вас Бог выпустил. Это мы ради ваших четырех детей. У меня уже было четверо детей. Но мы вас не оставим так. И с 63 года по 68 год постоянно приезжали лектора ко мне для того, чтобы переубедить. Они считали, что если я семей неверующий, не имел воспитания с детства, тем более, что был атеистом, значит, можно меня превоспитать. Ну и скажу вам, есть такое место в Священном Писании, где Господь говорит, Марка 13, глава 11 стих, там сказано, что если поведут вас пред царей и правителей, то не заботьтесь ни о чем, что говорить. Сам Дух Святой будет говорить о вас. И я в этом имел полную уверенность, потому что я испытал милость Божию не раз. И каждый раз, когда куда меня не вызывали, я всегда прежде всего помолюсь, иду, и еще там... Сказал, кто я, что прибыл, и сразу в контакт с Богом молитвенный. И однажды я такой пример приведу, как Господь чудно, через, как написано в Священном Писании, немощное Божие сильнее человеческого. И однажды меня вызвали два человека, лектора на беседу, чтобы переубедить о том, что никакого Бога нет. Ну, я когда зашел, когда меня вызвали... И один из них спрашивает, Бойко, неужели вы верите, что...» Я просто зашел и сказал, здравствуйте. Они говорят, ну как Бойко живешь? Я говорю, слава Богу. И вот один из них говорит, Бойко, неужели вы верите, что есть Бог? Я говорю, я не только верю, я знаю, что Бог есть. Неужели вы не верите, что космонавты поднялись в космос, облетали все небо и Бога не видали? Я им говорю... И вас это удивляет? Один из них говорит, ну а как же? Я говорю, а меня нисколько не удивляет. А почему? Я говорю, потому что вы опустились глубоко в недра земли, поднялись высоко, аж в космос. А что у вас под рубашкой, то вы еще не знаете. Как это? Я говорю, очень просто. Я говорю, вы говорите, что Гаран или, или другие космонавты пролетали небо и не видели Бога. Он говорит, если бы он был, значит, видели. Я говорю, тогда скажите, пожалуйста, у вас совесть есть? Он говорит, есть. Я говорю, у вас разум есть? Да, есть. Я говорю, ну тогда покажите мне вашу совесть и ваш разум. Я хочу видеть так, как вы хотите видеть Бога. А не покажите наши бессовестные, безумные люди. Так и говорю. И знаете, такая пауза. Они молчат друг на друга, смотрят, не знают, что мне ответить. А я тогда говорю, видите, возьмите хирура с, мир, с мир, мир, мировым именем, пусть он праномирует человека на мельчайшие части. Он в нем не найдет ни любви, ни страха, ни памяти, ни ума, ни совести. Значит, вы хотите, что нет этого? Он говорит, нет, есть. Я говорю, ну, покажите. Снова пауза. Это вот том том то дело, что человек не только материален. Потому что он, вы знаете о том, что коммунисты, они считали, что у человека нет никакой души, никакого духа нет. Я ему говорю, человек не только материален, но и духовен. И коль то, что у нас есть, и вы утверждаете, что у вас есть, но показать не можете, не потому, что его нет, а потому, что духовные вещи плоскими нашими глазами видеть невозможно, и руками пощупать невозможно. Как же вы хотели видеть Бога, когда Бог является Дух? И цитирую, написано в 4 главе от Иоанна 24 стих, написано, «Бог есть Дух, и поклоняясь Богу должны поклоняться в Духе истине». и Истине». один из них говорит, «Да, Бойко». Я вижу, что ты веришь в Бога не хуже, чем я в коммунизм. Хотя я знал, что в коммунизм не верить. Ну хорошо, бойко, идите. Ну и меня так отпустили. Через время, я несколько таких фактов подчеркнул, как Господь чудно делает победу через такое немощное, в том случае, когда мы в контакте с Богом. И слова, которые Господь сказал, что не вы будете говорить, а Дух Святой. Нам только стоит, что довериться Ему, и Господь действительно нашим устам говорит тогда. Однажды тоже приходит инженер, говорит Николаевич, вас вызывает Белый дом. Ну, я помолился и пошел. Захожу в Белый дом этот, и стал фоей, думаю, какие же двери, идти, там дверей много. Когда открывается дверь, выходит мужчина такой представительный, идет навстречу ко мне. И говорит, это вы, Бойко, я говорю, да, это я вас звал, я говорю, очень приятно. Ну как Бойко живете? Сразу мне. А я говорю, слава Богу, а он мне так упор. А вы его видели? Я говорю, знаете, я. Говорю, мы в жизни, все люди, больше верим, чем видим. Она говорит, я коммунист, пока не увижу, не пощупаю, не поверю. Я говорю, вы не извините, вы сами себя обманываете, потому что вы тоже больше верите, чем видите. Она добьет себя в грудь, говорит, я понимаете, я материалист. Коммунист, материалист. Я говорю, я тоже таким был. И тем не менее, скажу вам, что все люди, мы, от самого малого до самого большого человека, все мы больше верим, чем в А он говорит, но я вам сказал, что я а ты, это материст. Я говорю, а я вам говорю, что вы сами себя обманываете. Он говорит, нет. Я говорю, да, хорошо. Скажите, пожалуйста, я говорю, вы Ивана Грозного видели? Он говорит, нет. А верите, что он был? А он так смотрит на меня, и молчи, говорит, да, верю. Я ну, как вас теперь понять? Только что вы сказали, что если не увидите, не поверите, и вдруг вы теперь говорите, что не видели и верите. Я говорю, вы понимаете сами себя, что вы сами себя обманываете? Я говорю, вы и Петра Первого не видели, а верите, что он был? Он говорит, верю. Я говорю, ну, как вас теперь понять? Вы сами себя понимаете? Я говорю, «Я прекрасно вас понимаю Я вам сказал, что вы сами себя обманываете. Он говорит, ну, видите, книги пишутся. Об этом. А я говорю, «А вы знаете, сколько книг в мире нет такого государства, где бы не было книг о Боге? И говорю, о том-то и дело. Я еще раз вам говорю, что мы все люди больше верим, чем видим. Даже то, что в нас мы не видим, а верим, что есть. Ну, я говорю, человек состоит из духа, души, тела, он мне сразу так наотрез. Никакой души у человека нет. А я так глянул, а окна там этим в этом белом доме большие, на улице растут деревья красивые, такие кудрявые деревья, зеленые. Я мне такую чудную мисс, посылает, я ему говорю, скажите, пожалуйста, это, это дерево он, за окном, оно живое? Он посмотрел, говорит, да, живое. Я говорю, и мы живые, да? Он говорит, да. Тогда скажите, какая, же, какая разница между живым деревом и нами с вами? Он так нагнул голову, думал, думал, и, знаете, такая пауза минуты 3-4, аж неудобно, ним друг против друга и молчим. Я тогда ему говорю, знаете что, я вам помогу. Я когда был школьником, пока маленьким еще мальчиком, ходил в школу, то нам учителя... Говорили, что разница между живым деревом и человеком та, что дерево не воодушевленное, а человек воодушевленный. А вы говорите, что души нет. Она говорит, ты". ну он говорит, мне некогда, я пошел. И вот часто были такие лекции, конечно, всех не передать, но скажу, что как чудно Господь, когда мы доверяемся Ему, верим ему Слову, через такое немощное существо, как. Мы с вами, потому что есть так написано, что Господь избрал немощные, ничего не значущие, чтобы что? Постановить значущие. И там, где они возвышаются, а Господь их через немощные унижает. И так было до 68 -го года. В 68 году неоднократно, что меня вызывали, а потом меня, значит, арестовывают. Пришел я на работу, и меня забрали прямо с работы, завели в прокуратуру, И стали со мной очень, ну как вам сказать, очень нежно, как бы чуть не по-братски говорить, что «Бойко, у вас куча детей». Правда скажу вам, что когда меня отпустили в 62 году, у меня было четверо детей. А когда забрали меня в 68 году, у меня уже было восемь двух детей. Вернее, виноват, семь душ детей. И жена ходила последний месяц с И они тут думают, но тут мы уже ее прикрутим. Потому что родных у нас не было с женой. Ну вот, когда завел кабинет, говорит «Бойко, ведь у тебя ж куча детей». «Ты хороший специалист, но зачем тебе это ходить, мол, верить Бога?» Я говорю, я убежденный христианин, я говорю, я не могу не верить. Ну, он долго говорил, что ты у нас можешь быть на хорошем счету, так и так, брось это. Значит, мы тебе хорошую квартиру дадим. А у меня был частный дом, небольшой, но был частный дом. То есть я купил такую рыбяночку. Да. Я говорю, мне не надо ничего. Я говорю, никаких почестей мне это ничего не надо. Ну, а так бойко. Брось это, потому что судить будут. Я говорю, знаете что? Что мне смерть, когда он сказал, что будем судить, я говорю, а каким законом вы меня будете судить? Он говорит, постановление 23-го съезда. Я тогда спрашиваю, скажите, пожалуйста, сколько было постановлений, постановлений при Сталине? Сколько так было постановлений при Хрущеве. Сколько такими постановлениями вы знали людей в тюрьмах, а потом реабилитировали, а некоторых даже посмертно. Он тогда мне говорит, да, было время, когда мы перегибали палку. Это говорит работник КГБ. Я ему тогда говорю, так, позвольте вам сказать, как никогда вы, если не снова перегибаете. И придет время, когда вы снова же подтвердите это своими же устами. А поэтому, я говорю, знаете, не на один заданный вами мне вопрос... По отношению моего убеждения и моих единоверцев я отвечать не буду. Он меняет такую свою позу и говорит, будешь. Я говорю, не буду, заставлю. А я говорю, знаете, что если было время, что вы заставляли кого говорить, что вы хотели, то я говорю, не думайте, что можно всех заставить. Он пришел такую ярость, ярость, я говорю, заставлю и будешь говорить все, что я хочу. Я тогда говорю, знаете, что если эта стенка белая, показана стенку. Меня никогда не заставите сказать, что она черная. Он еще такую ярость пришел и говорит, заставлю. Тогда я ему говорю, знаете что, что мне смерть, когда я верю в бессмертие? Он тогда этому, говорит, дежурный, забери отсюда. И меня повели к прокурору, санкционары наложили и за закрыли. Ну, а люди в городе, поскольку знали меня, стали спрашивать, за что забрали, что он сделал. И в городе распространили слух о том, что меня нашли рацию, говорят, о, вы не знаете, что это за тип. Рации нашли, связан с Америкой. Значит, антисоветские листовки у него были. Э -э, ружейный склад нашли у него. И жертву ребенка принес. Это ж вы знаете, что за тип. Ну и люди, некоторые мыслящие люди, конечно, в городе стали рассуждать, что это не может быть, потому что в городе рации, Какая может быть рация? А ребенка, какой же ребенка, когда его него 7 детей, и одни меньше другого, как-то получилось, что... У меня дети 4 года подряд, 4-6 год. Ну и люди рассуждают. Одни верят, другие не верят. Ну, говорят, раз будет суд, тогда будет видно. И меня, значит, на второй день повели, значит, на следствие. И когда стал следователь беседовать со мной, я ему сразу заявил о том, что я на вопросы, связанные с моим убеждением, не отвечаю, потому что не имеете права. И тут через время стучит в дверь человек. Он сказал, да-да. Он говорит, не можно присутствовать? А следующий говорит, ну если Бойко не против, пожалуйста. Я говорю, пускай заходит. Он зашел, сидел, слушал, слушал нашу беседу. А потом говорит, Бойко, скажите, кто вас тянул в эту грязь? Ведь вы были комсомольцем. Был всегда секретарь комсомольциализации. Кто вас сюда втянул? Я говорю, извините. Так получилось, что Господь сам меня нашел. Ну и я ему стал рассказывать. Несмотря на то, что я был комсомольцем. Но вы знаете, что я говорю, это было в молодости. А вы знаете, кто не был молод, так и говорю тот и не был глуп. А когда Господь достиг меня, я дошел до рубежа, где кончилась молодость, началась пора размышлений, проверка, разборка всяких волнений, пора сознания. Господь открыл мне путь спасения, и когда я обратился к этому Яру, то он подобно вулкану и зверей с душими и всякой нечистой, скверни плоти и духа. И я говорю, только с тех пор я начал держать честностью и всем тем, что составляет истинную красоту и гармонию души человека. Я говорю, Я был комсомольцем, был в комсомольской организации, в то же время я был и вор, и пьяница, и хулиган, и все что угодно. А теперь, я расспросите, весь город меня знает, пусть скажут, чтобы видели, что я воровал, или с кем-то ругался, или еще что-то. А мне тогда говорить: так вот, бойко, лучше бы ты был вор, пьяница, хулиган, и убийца, чем ты веришь в Бога. Тогда я ему, знаете, что в таком случае мне с вами говорить не о чем. А следователь говорит, видишь, как он себя ведет. Я говорю ему, следствие везти здесь не буду, я ее заберу Николаю. Но Ну, меня, правда, через день или через два забрали в Николаю. держали меня в Николаева, Потом там подписываешь, не подписываешь, все равно судят. И меня после двух или трех месяцев привозить в Вознесенск. И когда только привезли меня вечером в Вознесенск, а утром на Воронке привозить к Дому культуры, показной суд. И тут только я сошел с Воронка. И сестра мне говорит, Колечка, что-то на тебя только не говорили, родная сестра. Она тогда, правда, была еще неверующая. И говорит, и никого не пускают в зал суда, ни жену, ни никого с родственником. И тут милиция сразу толкнула их так. И она больше не могла ничего сказать, я только сказал, раз не пускаюсь, значит и суда не состоится. Я откажусь от суда. Ну, а я же не знал, потому что меня увезли в Николаев. Что они здесь наговорили, то я не знал. Если бы я знал, то на суде немножко другое дело было бы. Ну и когда только меня завели в зал, а зал немножко больше, как этот, ужин, на длиннее. И сразу мне на встречу идет один судья, которого я знал, и говорит, Бойко, я ваш защитник. Я говорю, извините, у меня есть защитник Бог, я в защитниках не нуждаюсь. она говорит, я не платный, я государственный. Я говорю, и таких мне не надо. Ну и когда меня завезли, и в зале я так смотрю, а так людей много, посмотрел, чужие люди какие-то. Несколько человек я узнал. Потом я узнал, что это люди были собраны со всей области, комсомольцы, коммунисты, дружинники. Они жили прямо в общем этом гостинице и кормили их в столовах. И были немножко с местные жители, а так не пускали никого. Я смотрю, значит, жене не видно. Через время открывается боковая дверь, так как вот у вас, и заходит моя жена. Я, правда, сильно переживал, чтобы не видеть ее плачущей, потому что оставить 8 души детей, конечно, я предал их Господу. И дети такие, самые старшие дочки было 10 лет, можете представить себе. И думаю, если я только вижу, открылась дверь, заходит сестра моя, потом заходит дочь моя племянница, и мои дети заходят гуськом. А потом смотрю, идет жена, ребенка на руках нет. И она только в дверь заходит и кричит, «Коля, во имя Иисуса Христа дерзай!» Знаете, это для меня была такая поддержка, а потом вышла еще так с края на середину, и подходит еще ближе и говорит, дерзай, Коля, во имя Иисуса Христа. И начался суд, и на суду тоже самое говорит, что как же так, ты был таким-то, таким-то. Я им сказал, как Господь не обратил на путь спасения. Да. Они говорят, у тебя же никого в роду не было, и ты же был атеистом. Я говорю, ну, Господь нашел меня таким, как я есть, был страшным грешником. Ну и когда у меня, правда, было 34 учителя потерпевшие, потому что все дети, которые учились в школах, наши дети, они считали, что это люди, дети калеченные. Хотя, впоследствии и сделаем, когда в деле было написано, что мой самый, значит, дошкольный сын дошкольного возраста знал 70 стихотворений, в деле было написано. А когда учителя стали говорить о том, что дети их забитые, неграмотные, мол, неразвитые, А я говорю, граждане судьи, поднял руку, я говорю, скажите, пожалуйста, как может быть ребенок неразвитый, неграмотный, забитый, когда в деле листок такой-то, такой-то, учительница показывает, что Бойко Яков Николаевич, Бойко Яков, значит, дошкольного возраста, он уже пошел в первый класс, уже знал 70 стихотворений. А как это понять? Может ли ребенок неразвитый знать 70 стихотворений? Хотя, я говорю, 70 он не знал, но штук 40 точно знал. Ну, и они так засели, засели, И после этого, конечно, мне раз, не давали почти слова говорить. И прошел день суда. И вы знаете, когда суд дал, книги эти унесли, суд стал продолжаться, а в зале суда в конце за это, на второй день уже много зашло, нашли оно же должно быть здесь. А когда суд продолжается, и в зале э, так, так сзади стал сильный шум. И когда мне дали слово защитное, то судья сильно перебивала, потому что сильный шум. Она звонит звонком и говорит, прекратите шум, прекратите шум. А мне говорит, Бойко, давайте кончайте, кончайте. В шум, не давали мне говорить. И потом, когда пошли на совещание, там выступил прокурор, пошли на совещание, приходят и зачитали мне. Пять лет стро, пять лет ссылки. И говорят, Бойко, что вы, что вы скажете по этому поводу? А я говорю, даже не судья, я говорю, я благодарю Бога что он достоин меня этой великой чести быть живым свидетелем о живом Боге, в конце 20, э, быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю Бога, чтобы много ли мало ли, но чтобы мои страдания и страдания моей семьи были бы последними страданиями церкви Христовой на земле. Она все все все все, все садится. Ну и поскольку жене дали обещание судья, обычно после суда дают свидания, то мне свидания с женой не дали, хотя и обещали, и меня сразу в тюрьму. Ну и из тюрьмы в лагерь. В лагерь я только пришел, там сразу распространили слух по, среди заключенных, что пришел страшный преступник, убийца, в жертву детей приносил. Ну, когда нас повели в баню, определили мне место, я положил свою сумку, и вышел в коридор так, помолился, и стою. Когда по коридору, по второму этажу вижу, быстрыми шагами идут два заключенных. Подходит ко мне и говорит, скажите, пожалуйста, здесь есть бойка. Я говорю, а зачем вам? Ну нам надо. Я говорю, скажите зачем? Ну нам надо. Я говорю, не скажите, значит, я не скажу, где он. Ну, он говорит, без нового этапа? Я говорю, да, снова этапа. Ну, скажите, пожалуйста, где увидеть бойка? Я говорю, скажите, зачем? А тогда один из них говорит, понимаете, мы были в Санчастии, там начальник Санчастии сказал, что большую рыбину поймали. Это, как там называется, рыбина, это преступник. А я говорю, это я. Они так смутились, говорит, а какая у вас статья? Я говорю, 138, мая 209, украинская. А за что? Да, один из них постарше говорит, интересно, 10 лет сижу в армии, все статьи знаю, а такой статьи не знаю. Что это за статья? Я не могу за то, что я верю в Бога, и был не согласен с законодательством культах, и мне дали 5 лет строго, 5 лет с Он говорит, а правда, что в жертву детей приносили? Я говорю, ну, ты ж сидишь уже сколько лет, я говорю, Ты можешь представить, что за убийство дают расстрел. Или в крайнем случае 15 лет. А мне, говорю, 5 лет строи, 5 лет ссылки. Так ты говоришь, что баптист? Я говорю, да. А тот, который пониже ростом, говорит, слушай, я в Аршалграде сидел с баптистами, это о люди. А он говорит, так а за что ж за что вас конкретно? Я им стал говорить, за то, что я проповедовал Христа, за то, что молодежь нам запрещали, а мы все равно разрешали. Ну и начал им сидеть о Христе, во что я верю, почему я верю и что эта вера дает. Они так выслушали немного, а потом говорят, ну, нам сейчас некогда, мы пойдем. И вы знаете, на второй день по всей зоне распространился слух, администрация говорит, что я страшный убийца, а заключенные, они же говорят, смотрите, доказываю, что как же он мой быть убийца, когда ее статья совсем не такая. И возле меня полно, как ее на работу, отстойники, там всегда молодежи много и интересуется вопросом моего убеждения. И таким путем проходит место 2-3, или, может быть, чуть больше. Замполит видит такое дело, что их пропаганда теряет всякую силу. И всегда я с людьми беседую, он даже посылал туда дежурных, этих прапорщиков, чтобы нас дорожкой даже нагоняли. И в одно прекрасное время собирать собираюсь колонийское собрание, всех занять в клуб. И замполит говорит, граждане осуждены, а я, правда, на политзанятия не ходил, в клуб не ходил. Ну, он приходит мне и говорит, что замполист сказал, что будет скоро амнистия, и все пойдут на свободу. То есть, многие пойдут на свободу, а среди вас есть Бойко. Он никакая амнистия, не ни вот на нее не распространяется. Мол, знаете, кто будет с ним иметь контакт, не пустим. И вы знаете, и этим самым он, наоборот, возбудил людей сильно желание. а кто же такой? Убийцам есть, ворам есть, а Что же за человек? Что же его за статья? И на второй день возле меня куча людей. И скоро скорости один человек покаялся, обратился к Господу, и у нас уже двое. А в лагере, если два, то это уже для них ЧП. Если два верующих свидетельствуют о Христе, они считают, что большая уже тревога, уже есть плоды. Через время они вызывают лектора, чтобы погасить это. И загоняют всех в клуб. Ну, а я с этим Федей приближенным говорю, давай уйдем в сторону, возле ящика мы будем лучше свои вопросы заниматься. А подходит ко мне ответственное зоне уже знал меня хорошо, говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекции. Я спрашиваю, а что за лекция? Она говорит, на атеистические темы. Я говорю, давай пойдем, Федя, послушай, что там будет. Ну, мы зашли, заходит в начальник спецчасти, заходит в замполит, и заходит мужчина представительный, ну и сразу представляется, а заключенных больше тысячи. Вот примерно такой зал, чуть уже... И он говорит, я преподаватель института 28 стажем, значит лекция будет на атеистическую тему. И когда он начал лекцию, то сразу говорит, наука современно доказала о том, что никакого Бога нет. Все это неправда, все это бабские забобоны, как они говорят, обычно говорят, говорят. Верующие люди, это самые отсталые, самые темные, самые забитые, самые-самые-самые, как говорят. Ну и начал там проводить примеры таким научным путем. А потом в конце говорит, граждане суждены, я вижу, что вы в основном молодежь, Ваше светлое будущее – коммунизм, и говорит, мы вас воспитываем в коммунистическом духе. Хотя вы сделали преступление, но мы вас все равно здесь воспитываем в коммунистическом духе, вы идите на свободу, там также. И он несколько раз повторил это слово «коммунистический дух». А мне Господь послал такую мысль, и я говорю Федя, он рядом сидит, от я говорю, ну, Федя, сейчас вся ее лекция валится. Я уже видел поражение его. И когда он кончил лекцию, я поднял так руку, а в зале сделалась такая тишина. Я спрашиваю, скажите, можно вопрос? Она говорит, пожалуйста. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит, да, атеист. Значит, вы в Бога не верите? Она говорит, нет. А я ему говорю, а я верю в Бога, потому что я имею Дух Божий. Но коль вы в Бога не верите, а в духов вы верите? Она говорит, нет. Я говорю, простите, вообще в никаких духов не верите? Она говорит, нет. Я говорю, как же тогда вы можете воспитывать молодежку в духе, когда вы сами этого духа не имеете, не верите в него? И вы знаете, гром смеха, а заключенные особенно любят такие. И ничего не слышно, только смех. И я потом, ну, это было минуты, может, две-три, я встаю с свое место, выхожу так на середину и подхожу к нему. Ну, а когда увидели заключенные, что я иду, и стал смех немного утихать. А он мне говорит, я еще не дошел до мне говорит, простите, я верю в дух, которым дышу. А я говорю, извините, мы не духом дышим. Мы вдыхаем кислород, выдыхаем. Я говорю, Там как грянул смех, он растерялся вообще. Замполит видит такое дело, ну можете представить, тысячу заключенных, а они же особенно в удовольствие смеялись. И он замболит стоит и говорит, все, все, все, все, лекция кончена, выгоняйте. Дежурные стоят и всех давай выгонять с зала. Я так и думаю, у этого лектора, вы знаете, он не свой, не в своем, и он растерялся. И он мне тогда, забыл говорит, говорит разрешите, я с ним поговорю. А зам. говорит: «Не, не, не, не, все, лекция кончилась, вы уходите, уходите. И нас выгнали. на второй день я пришел на работу, а зам. Этот майор один подходит ко мне, говорит, Бойко, ну ты его и посадил. Он говорит, никогда больше лекции на эту тему не будет, говорит, если только ее с партии не сключат. А я говорю, знаете что? Я говорю, это не я, это Господь. Почему? Я говорю, потому что Он сильно превознесся пред Богом, унизил народ Божий, а Господь через такой немощь поразил его до основания. Я говорю, это дело Божье, это не мое. Я говорю, я даже не готовился, я не знал, что за лекция будет. И вы знаете, и сколько я был там, Лекций больше не было, не вызывали лекторов. Беседы так были с начальством, я им говорю, если хотите, потому что начальник колонии говорит, я некомпетентный, вызвал на беседу, а потом оказался некомпетентным. Я говорю, ну вызывайте лектора, оно говорят, же все, хватит. И однажды вызвали меня, отобрали при обыске у меня тетрадь, общую тетрадь такую и блокнотик, там я записывал стихотворение, писал, еще выписки такие разные, беседы, и при обыске забрали. И вызывать дня начальник режимной части в кабинет себе я так взял говорит Бойко это ваша писанина я говорю разрешите я посмотрю он говорит ну посмотри я подошел к нему я говорю да мое и он говорит вот это Бойко все идет КГБ так четко а я говорю пожалуйста давайте пускай я это читаю я говорю за эти годы меня очень много отняли пусть я это читаю а его замкнуло он не ожидал этого обычно они работников КГБ очень боятся он видит что я так с улыбкой говорю пускай читают И так замолчал, не знает, что мне говорить. А потом говорит, ну хорошо, Бойко, если ты веришь в Бога, у тебя ж куча детей дома. Где же твой Бог? Почему Он тебя отсюда не выведет, если Он твой Бог? А мне пришла на мысль, я читал когда-то, если кто знаете есть книга Марцинковского "Смысл страдания». Там профессор Марцинковский, будучи верующим в царское время, описывает, ходили по тюрьмам, проповедовали Евангелие, и кто веровал, оставляли, и так дальше из тюрьмы в тюрьму. Я ему это говорю, я говорю, ну видите, это было в царское время, а в наше время, за какие бедения вы меня пустили сюда в лагерь проповедовать в Они не за какие, я говорю, а смотрите, как Бог мудро делает. Я говорю, вы меня сделали преступником, посадили в лагерь, здесь люди со всего Советского Союза, я им проповедую, проповедую о Христе, и вы меня не выгоните, вы не имеете права. Теперь я говорю, вы будучи коммунистом, за какие деньги вы согласились читать религиозную литературу? Да не за какие, она вам противна. А вы меня отняли, вы обязаны были прочитать, что там написано, а теперь еще и вызвали, чтобы я вам лицом засвидетельствовал о том, что есть Бог, что есть вечная жизнь, что если не покаяетесь, пристаньте на суд Божий, чтобы не сказали, что вы не, не знали, что вам никто не говорил. А он говорит, начинаешь меня агитировать вон с кабинета, ну и выгнал меня. И так 5 лет прошло, беседы еще было очень много, но всего не передашь, и меня отправили на ссылку, и пока я на ссылку приехал, там тоже распространили, что к вам на дети, страшный человек, преступник. Я правда, когда пришел первый день, чтобы э, найти себя где-то переночевать, потому что я вечером пришел, а представителя не было, чтобы дал, доб, как говорят, добро на то, чтобы принять меня на работу. И я обошел село с одного конца до другого, никто на ночь не пускает. В общем, да, мне предложили в сарайчике поспать, я глянул, а там было крис нарита земля, дыры такие. И я потом пошел просить у людей соломы. И до самого крайней хаты дошел, и вижу мужчина, женщина складывает сену в скобу, потому что хмарка такая надошла. Я подозвал ее, говорю, спите, пожалуйста, можно у вас что-нибудь соломы или сено взять? Он говорит, зачем? Я говорю, так и так вот, я приехал залека и негде переспать, никто не пускает на ночь. Он говорит, откуда? Ну, стал расспрашивать. Я ему объяснил все это. Он говорит, так ты что, веришь в Бога? Я говорю, да. А ты здоровца знаешь? Я говорю, знаю. Откуда вы я знаете? Он говорит, а он здесь только весной уехал, здесь возле нас жил рядом. Я говорю, ну, я-то уже такой верующий. Я говорю, если можете, пустите меня хоть куда-нибудь в сарай, чтобы я мог переспать, потому что тучка, я говорю. И там, где я был, где мне посоветовали приспать, его, там крис полно. Он говорит, сейчас я посоветую с женой. Пошел, посоветовался, приходит, говорит, на одну только ночь. Ну, в общем, я приспал у них. Утром пошел к председателю раньше, и председатель говорит: так и так, меня направили к вам работать. Ну, а я по специальности, значит, там котельня, в плохом состоянии, и меня в школу принимают, чтобы приняли на работу с лесором и с кочаром. Он мне сразу говорит, председатель, а ты скажи мне, ты здорово пьешь? Я говорю, я не пью. Он говорит, меня здесь взорвали недавно котельню котель, котель, и взорвали электростанцию. Три дизеля сорвали. Пьянка все это делает. Так я вот тебя серьезно спрашиваю, ты здорово пьешь? Я говорю, я сказал вам, что я не пью. Он говорит, нет, я и то пью. Он говорит. А я говорю, ну, если вы пьете, то я не пью. Он говорит, нет таких, которых не пью. Я говорю, ну, если вас нет, то я буду первый тогда. Она говорит, ну посмотрим. Ну, я тебе подпишу, ну посмотрим. И так проверяли меня очень долго, но ну, в конце убедились, что есть такие люди, которые не пьют. Ну, в конце э, почти срока, значит, с э, молодежью узнала меня, часто приходилось беседовать, и когда многие приехали в отпуск, каникулы, с техником, с институтом, и местные сказали, что здесь такой дядя Коля, интересно побеседовать с ним. Ну, меня пригласили в клуб, И у нас была беседа. Долго. Два раза. Потом у меня подходил конец. Там значит, покаялись некоторые. У нас была уже община небольшая. И приехал начальник милиции. Приехал рай... Рай... Э... Этого... секретарь кома партии, секретарь комсомола. Вызвали всю эту молодежь к себе в сельсовет. Там нагня им давали. Сказали, что бойками посадим, а вас оштрафуем. Они не остановите значит вызвали сестру одну, которая членом церкви жила, приняла крещение. Тоже ей угрожали. И мне, когда вызвали, сказали, что крепко напрекос запрещаем мы вам говорить о Христе. Я говорю, этого вы никак не можете запретить. Я человек послан сюда, чтобы говорить о Боге, потому что отдаленный край, это Красноярского края, северный район Красноярского края. Но они говорят, если будешь распространять свою пропаганду, мы тебя посадим. Я говорю, это дело ваше. А он тогда мне говорит, а ты что, не хочешь быть в Одессе, что ли? Я говорю, какая разница, или в Одессе проповеди о Христе, или здесь, какая разница. Ну, они видели, что там я много примеров им еще привел, о Боге. Ну, они уехали и только пригрозили. И когда вызвали на суд, ну, а тут уже я сказал, так, членам церкви, и дети мои были при мне там. И мы, они усиленно молились. Я поехал, меня сразу зазывает, значит, в зал суда и говорят, Бойко, дайте слово, что вы больше не будете заниматься этой агитацией. Я говорю, извините, такого слова я дать не могу. Ну, я им сказал, что я убежденный христианин и преступления никакого здесь не делаю. Они говорят, выйди. Ну, я вышел, посидел там немножко, потом мне говорят, «За, заходите. Я зашел, вот так, говорит, Бойко, чтобы ты не совращал нашу молодежь Тебе уже осталось немного, убирайся отсюда, чтобы мы тебя больше не видели. И меня отпустили. Приехал в Одессу, значит. В Одессе меня также само стали вызывать в райисполком, потому что запрещали молодежи у нас в собрание ходить. И мне сказали, вот так, чтобы молодежь в собрании не видели. И детей, чтобы не было. Я говорю, извините, наша молодежь всегда будет с нами. Я говорю, где овцы, там и ягнята. Так что, что хотите, мы тебя обратно отправим туда. Ну, стали угрожать. Я говорю, что хотите, делать? Он говорит, не пускайте. Я говорю, не, мы этого не будем делать. Правда, в регистрированной э, центральной там стояли женщины, не пускали детей. А мы строго стояли на при, э, принципе иванского учения. Ну, очень часто вызывали, угрожали мне. А потом вызвали, забрали прямо с работы мне в КГБ. Ну сперва они так по-хорошему со мной разговаривали, а потом коснулось вопрос о сотрудничестве, я сказал, ни в коем случае. Я говорю, для меня лучше смерть, чем иметь что-то общее с вами, никакие компромиссы, потому что они мне говорят, давай на компромиссы пойдем, вы немножко, мы немножко, я говорю, нет, нет, нет. Тогда, он говорит, ты знаешь, откуда ты пришел? Я говорю, знаю. Так вот, Бойко, мы тебя знаем. Если ты не хочешь идти с нами много, я говорю, мы тебя знаем. А я ему говорю, знаете что? Поднял так волосы, я говорю, ни один волос головы моей не пойдет без воли Божьей. Найдет нас под нужно посадить, посадите, не найдет, не посадите. Он говорит, ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, знаю, в КГБ в городе Одессе на улице Бебеля. И тем не менее, я говорю, я вас сижу на, улице, на стуле, берите меня, сразу же сейчас сажать, я готов. Но я говорю, знаете, что в России еще будет такое пробуждение, которое вы даже не представляете. Так один из них аж схватился, говорит, что, контраволюция будет? Я говорю, нет. Духовное пробуждение будет, все такие как вы будете каяться Он говорит, "Ну, Бойко Мы теперь тебя не будем судить по той статье По которой мы тебя судили раньше Мы тебе найдем другую статью И правда скажу Что сколько у меня правда, вывели с КГБ С этого там, там, пропуска надо И он меня вывел и говорит, иди, но ну, Бойко пойми И за это время сколько делали мне пакости на работе И благодаря только Господу Все проходило хорошо обнаружилось. Одно прекрасное время у нас произошла пересмена на работе и они думали, что я хотя бы был там Николай на смене и так наподобие моей комплекции. И они ночью сделали пакость, и завод поставил на 15 тысяч, но никого не судили, никакого следствия не вели, потому что не моя смена была. И все-таки они решили судить меня и сказали учителям, чтобы пришли в наше собрание, пришли учителя, дружинники, увидели, что наши дети Школьники играют Рассказывают стихи Пение детское у нас тоже занимались группами Хотя по домам И они составили акт Один раз, второй раз, третий раз Меня три раза штахвали И 29 сентября меня забрали И когда меня судили в Одессе Значит Тоже дали 5 лет строго Это не прошло еще 3 года Как я только освободился с ссылкой Зачитали 5 лет строго, 5 лет ссылки в зале сюда было много верующих и они стали, закидывали меня цветами и спели гимн жизнь для Иисуса и я вам скажу, конвой растерялся потому что не ожидали этого а зал так высокий акустика сильная судьи как были на сцене, как и не было прокурор хромой был, внизу так сидел тоже выскочил на сцену где-то удалились конвой, начальник конвоя дал приказ взять меня под руки Меня взяли под руки, цветы летят, песня гремит. И меня побоялись через зал вести И с этажа по пожарной лестнице меня спустили в двор, в воронок и увезли в тюрьму. И когда меня провожала молодежь, уже когда меня отправляли, то заключенные, да, через время, прошло время, когда в тюрьме все узнали, что на прессе судили какого-то баптиста, закидали цветами и, как они говорят, пели какую-то революционную песню, что судьи по поубегали. И когда меня значит, отправляли уже на, на этап, то пришла наша молодежь, узнали, что мне какой день. И меня, значит, приехали, пришли сюда на вокзал. А заключенные, когда уже они начали стучать в вагон, наша молодежь, найти меня, потому что я в середине, они снугли стучать, ради Коля, в девять, дети коля, где, вы? Дядя коля, где вы? Ну, мы стучались, а заключенные говорят, деди Коля, пусть поют ту песню, которую не пели в зале сюда. Ну и молодежь. Начала петь, один гимн спели этот, а потом они просили щеплю споют, очень красиво нравится, но ну, они начали щепить, вот, тут вышла милиция, давай их разгонять, нашу молодежь, они с той стороны гонят, они на эту придут, с этой нагонят, туда пойдут, и так пели пока не тронулся поезд, и заключенным это очень понравилось, и они говорят вот это люди, и таким путем это был повод Что когда мы подъезжали к Харкову, заключенные, там обычно среди них всегда есть один старший. Они говорят, ну как они по-своему назвать братва, кто будет ехать на Дальний Восток, потому что я спросил начальника конвоя, куда меня везут, а он сказал, на Дальний Восток, в Хабаровск. И правда меня спрашивать, кто вы такой, педагог что ли? Такая молодежь, откуда это такая молока? Откуда такие песни? Я говорю, я не педагог, я служитель. Если дядя Коля будет ехать на Дальний Восток, смотрите, чтобы на присылках его не обижали. То есть я вам скажу, что как эстафету меня передавали из тюрьмы в тюрьму, аж до, до самого Хабаровска. И когда в Хабаровск меня привезли, то начальник сразу поднял, взял дело мое, там такой конверт, и все дело. Он открыл ее и смотрит, читает, потом говорит мне, ты что, бойко? Веришь в Бога? Я говорю, да. У нас бойко, у Бога верить не будешь. Я говорю, почему? Сломаем. Я говорю, я уже не ломаюсь. Я говорю, у меня молодость не сломались. Сломаем бойко. Я говорю, так я убежденный христианин. О, говорит, бойко, тут не таких убежденных ломаем. воров ломаем, блатных ломаем, всех ломаем. А я говорю, а что мне смерть, когда я верю бессмертия? Говорит, посмотрим. Вот пойдешь в ШИЗО, пойдешь в ПКТ, пойдешь в Крыты, а потом сюда снова придешь. И там, показано, наверху столбик поставим. То есть на кладбище, когда я потом узнал. А я ему говорю, знаете, что я должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и идеологического бессилия. И он нас прикрутил ее. Ну, посмотрим, говорит. И, правда, меня на третий день сразу посадили в изолятор. И только вышел, и снова посадили. И посадили меня холодильник, там называется холодильник камера, с двоих сторон снег в середине камеры и 5, за 15 суток я заболел воспаление легких, вышел пошел в сразу, меня проверили сказ, говорят, воспаление легких, завтра придете на рентген, я прихожу на рентген, меня проверили говорят, вас воспаление легких освобождаете от работы на 3 дня, там больше нельзя а потом могли продлить, и меня на второй день сажают в изолятор, хотя по закону у ИТУ не имеет права человека сажать в изолятор больного И когда меня забрали, я говорю начальнику режимной части, я говорю, начальник, я больной, у меня воспален легкий, и я освобожден от работы. А он говорит, Бойко, от работы ты, хотя я освобожден, но от изолятора ты у нас не освобожден. Я вот так у меня воспален легкий, а нам надо, чтобы ты скорее подох. Ну, и был длинный разговор с ним, и он меня открывает камеру, заходи. Я зашел, правда помолился. Ну, и скажу вам, что благодаря молитвам всех вас, всех детей Божьих, Господь мне давал силу. И Господь меня на следующий день, я... никакой температуры у меня не было, и я чувствовал себя здоровым. И когда я вышел 15-ю, только отбыл, меня сразу раз на рентген. И рентген показал, что я здоров. Но я написал домой, написал своего родственника Узникова о том, всю нашу беседу, которая была, я описал. И тут посыпались протесты, с многих церквей. И когда приехали ко мне, значит, по этому поводу с политодела, два человека, майора, вызвали меня и говорят, Бойка, как же это так? Вы верующий человек. Я руда. А зачем же вы себя, ну там по лагерам, они говорят, мастырки делаете? То есть сам себя э, как бы сделал, что я заболел. Мы проверяли записи, там написано, что я больной. Но вам же ведь ни лекарства, ни таблеток, ни уколов не делали. Там, скорее, туп достанешь, а вы вышли здоровым. Как это может быть? Я говорю, а у меня есть врач, поднял так руку, у меня есть врач, всем врачам врач, Христос. Я говорю, он мертвый воскрешал, а что ему воспаление исцелить? И он тогда мне говорит, Бойко, неужели вы верите в Библию? Не, да, неужели вы так убеждены, что есть Бог? Я говорю, я знаю, что есть Бог. И всей Библии верите? Я говорю, да. Он говорит, а вы думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю. Мы тоже читаем. Ну и начали говорить, но мы, говорит, там полно противоречий, как ты можешь верить? Ведь ты же грамотный человек, как ты можешь тому всему верить? Когда там столько противоречий, я говорю, для меня там противоречий нет. А как это может быть? Я говорю, потому что я имею веру, а вера, это есть контактный ключ с Богом и Его Словом. Вера растворяет всякое слово, которое написано там. А поскольку вы атеисты, вы не верите, поэтому вам и непонятно, вам и противоречий есть. И давай им свидетельство о Христе. Они мне говорят, Бойков, все это басни, все это сказки, басни. Я говорю, вы извините. Я говорю, я когда учился в школе, нам учили, мы учили басни Крылова, другие басни. И у вас в магазинах, я говорю, сейчас полно книг, всякие басни есть. Но я еще не встречал людей, которых бы судили за басни. А что это за басни, что за нее судят? Они так на меня смотрят. Я говорю, о том-то и дело, я говорю. Что читать Библию нужно иметь веру. И она, она для нас не басня. И такое изложил стихотворение в конце. Там есть такие слова, что все в дома мы входим дверью, стенки лбом не прошибешь, так и Библию без веры, век читай и не поймешь. Я говорю, вот почему я не понимаете. Ну, они тогда вызвали начальника, говорят, слушай, начальник, ты когда вызываешь, ну, назвать его по имени отчества, вызываешь бойка изолятор, то не вызывай всех отрядных, а то он скоро их переубедит тебя. Он сделает здесь за секту из твоих офицеров. Ну и правда, больше меня больше, когда вызывают только начальник РОР, замполит и начальник. Итак, меня, скажу вам, э, за, за 6 месяцев я отсидел 11 изоляторов. Они посчитали, им данное указание было с Москвы, чтобы меня любыми путями, любыми средствами сломать. И когда мне начальник сказал, что все равно сломаем, то я до этого уже из семьей договорился каждую среду постить о своей семье и во семьях узников, это у нас был установлен в семье такой порядок, и кроме этого, я каждую пятницу со всеми вами пребывал в посте. А когда начальник мне сказал, что все равно мы применим все силу, все меры, мы все равно тебя сломаем. И я пред Господом сказал так, Господи, дай мне силу еще полсуток пребывать в посте, каждое воскресенье, только не сломаться. И Господь по молитвам всех вас давал мне силу, и в изоляторе кормля через день. И, бывало, попадает в неделю в среду, в пятницу, и в воскресенье кормежка я не ем. Так они удивлялись, как может жить человек. Это через неделю я почти считайте, только сухой поег там и кипяточек. Ко мне подходит наш начальник, говорит, Бойка, чем ты живешь? А я говорю, словом Божьим. Написано все еще написание, не один для будет жить человека, а всяким словом, исходящим из уз Божьих. А он другой начальник как-то подходит к камере. Открывает дверь, самый такой день был, ну, не кормящий, он открывает дверь и говорит, Бойко, ну как, чем ты, не, как ты живешь здесь, с таким ехицем, я говорю, знаете что, живем хлеб, живем, кипяточка запиваем, все много Бога прославляем и в камере, и их это, знаете, что человек не унывает, для них это больше всего, они становятся бессильными. А потом меня начальник вызвал, как-то вышел с из изолятора, он мне говорит, Бойко, мы тебе создадим такую статью, что ты от нас никогда не видишь, если не хочешь, ты с нами много. Я говорю, никогда в я с вами не пойду. Он говорит, мы о тебе такой распространим среди заключенных, что ты все равно к нам будешь бежать, спасение искать. Я говорю, извините, что мне смерть, когда я говорю, Я, говорю, А второй я говорю, чтобы вы не распро распространяли обо мне, я говорю, люди здесь в лагере, психологически разбираются лучше в людях, чем вы. Ну и поскольку обо мне уже были разговоры, то заключенные стали меня уважать, потому что дошел слух, там были люди, которые шли этапом, рассказали. И это. И в Лагере знают, как меня терроризировали, то они шли в защиту мне. Ну и когда вызывали, вызывали там людей, звали какой-то бунт, хотели мне присвоить эту работу то заключенные сказали, есть кто кто в лагере, найдется два, а там достаточно было два человека, которые могли быть лжесвидетелями, и срок гарантирован. Ну, правда, сколько не вызывали их, и никто не дал никаких ложных показаний, потому что в лагере предупредили, если кто скажет ложь, то есть на на дядю Колю, мы будем рассчитываться с вами. Приехал прокурор, и я не досидел еще 15 сутки, сутки, и меня ночью забирают с этого лагеря. Почему? Потому что очень много людей стали писать протесты в церкви, из за рубежа стали писать протесты, и они видят такое дело, и меня увозят в другую зону. Ну, в другой зоне меня там долго не держали, из той зоны в Совгаване. В Совгаване тоже меня начали сажать в изолятор, и однажды вызывает начальник э, Замполит. Один майор по кулаком по столу стучит и говорит, «Бойко, советская власть сильна, крепка, и мы вас все равно сломаем». Я говорю, «Бесполезно». А он мне как-то сказал, что он был сам учитель по истории, по математике. Я ему говорю, «Виктор Павлович, вы, ж, кажется, историк были». Он говорит, «Да». Я говорю, «А вы знаете, кто такой Чингисхан?". Он говорит, «Да». «А вы знаете, кто такой, спрашиваю, римляне были?» Он говорит, «Да». «А где они сейчас?» Он молчит. Я говорю, «Вот придет время» когда так посмотришь на вас, а вас и не видно будет Он говорит, ты антисоветчик, я, говорю, я вам правду говорю, потому что в временном мире нет ничего постоянного сегодня вы сильны на высоте, а завтра вас и не увидишь Они говорит, сломаем бойко, ну и уходи, я вышел и меня в изолятор, потом я написал домой о том, что обратно в изоляторе, и меня с этого лагеря в Совгаване, снова перекидывает на старт где я был в начале, ну куда, когда туда привезли Это было в 1983 году, то начальство говорит, ну теперь мы тебя здесь доконаем. Ну, правда, я потерял счет изолятором, то у меня приключилась гипертония, сердце сорвалось, потому что у холодные очень изоляторы. Приходилось спать больше, не больше, как ну, 30-45 минут, когда ножки. Когда два-три, то мы сами обогревались. И сердце не выдержало, конечно. Организм настолько они рассчитали, что организм не выдержит человеческий. Они мне даже говорили, что это первый человек, первый случай, что столько человек так часто сидел и вышел, как бы, не сдался. Только, правда, говорит, хоть похудал здорово. Я, правда, конечно, похудал, но Господь давал силу. Главное, духовная сила, а физическая это не страшно. Ну, и меня так держали до конца. ПКТ сажали. ПКТ, значит, помещение камерного типа. Немножко характеризует, что такое изолятор. СИЗО, это значит в лагерь есть еще тюрьмы то есть камеры одиночки, общие в этих камерах, когда приходишь когда тебя сажают, там пишут постановление во дворе СИЗО значит приходишь, снимаешь свою лагерную одежду, одеваешь СИЗО, там написано на коленке СИЗО, на груди, на груди СИЗО и на всю спину СИЗО то есть штрафной изолятор это одежа лежит в ящике Гадамы Полно в шеи. Как оденешь, на тебе сразу полезли. И вот за это время, значит, меня очень покусали. Свидания мне не давали, потому что меня завезли на 11 тысяч километров от дома, потому что от Одессы, от чтобы ко мне не могли приезжать. Хотя ко мне приезжали, а все равно свидания не давали. Приезжали дети, приезжала жена, да. И свидания мне, значит, лишали, ларка лишали, всего. Ну, был такой случай, когда церковь... От меня не получали писем три месяца. Не от меня, и мне с дома тоже не давали. Это все давление психически, чтобы, ну, расстроить меня. Я это при, понимал, принимал как задолженное. А потом, когда приехали дети, я последний раз сидел в изоляторе. Последние, последние дни. И когда они приехали, говорят, мы приехали к Бойко. А начальник говорит, Бойко, свидания не дадим. Он постоянно в изоляторе, он лишен свиданий. Но они сказали... Мы не уедем, пока не увидим отца. И не уезжает. Я выхожу из у меня, значит, кончится срок, выхожу из изолятора, прямо на работу меня вывели. Я переоделся. Да. И на второй день по неотступности, вызывали меня начальник говорить, по неотступности твоих детей, я разрешаю тебе 20 минут свидания. Ну и когда дали нам свидание, то дети, конечно... А в изоляторе, когда сидишь, там не броют, не моет, Выходишь туда очень грязный и очень заросший. И когда нам дали свидание, ну я с детьми немножко поговорил. О домашнем, о церкви. Они мне сказали, что церковь сказала, что не уезжайте, пока не увидите отца. Чтобы знать, в каком он состоянии. И когда они спрашивают, должен меня спрашивать, папа, а правда, что в изоляторе там полношек? Я так открываю грудь, посмотрела, на меня все это мясо. Потому что очень часто сидела а там темно, и их не видно, то еще очки не давали. Ну и а начальник, хотя вопреки закону, на втором этаже подслушивал наш разговор, вдруг открывается дверь и говорит, я так, Бойко, я вам разжил как человеку свидание на 20 минут, а вы начинаете клеветать на советский власть, говорит, выходите. Ну и детей моих выгнал. Потом заходит ко мне, так упор стал и говорит, ты что клевешь на советскую власть? Я спрашиваю, а где советская власть? Она говорит, я советская власть. Тогда я снимаю через голову рубашку так, он не меня отскочил. Говорит, сколько будешь на Дальнем Востоке, сюда не дадим. И так не давали. И когда подошло время, мне 5 лет, я выхожу из ПКТ, встречают меня, ой, вот мне стали говорить, откажись. Мы выпустили тебя на свободу, потому что подходит срок, а еще 5 лет ссылки. Значит, инвалидов второй группы, участников войны на 40-летие всех пустят домой. А я уже был инвалидом, сделан инвалидом второй группы. Я сказал, бесполезно, я на такой свободе мне не надо. Ну, а когда пришел барак, там через неделю приходит Нивальный или вернее завхоз, и говорит, Бойко, вы идете на свободу. Значит, 28 человек, кажется, значит, участники войны и кто инвалид второй группы. Выходит на свободу. Через неделю вызывает на штаб, одевает на меня такой макетик с рубашки, галстучок и фотографирует. Домой пойдешь. После этого вызывает замполит и говорит, Бойко, вам есть возможность быть дома, быть с семьей, но, но. Значит, вы себе верьте, Бойко, верьте, в душе себе верьте, но стоите, что вы и мы вас выпустим, а там верьте, как хотите. Я говорю, у меня этого не может быть. Ну, вам же свобода представляю. Я говорю, у меня такая свобода не надо. Ну, долго с ним говорил. И он тогда говорил ему о Христе, все, о спасении, о цели и смысла жизни. Он тогда мне говорит, Бойко, если только это правда, все, что вы говорите, то вы самый счастливый человек на земле. Я говорю, да. И вот тут пришел как-то начальник отряда и говорит, Бойко, напишите объяснительный. Почему вы не ходите на поле и так далее, и далее. Я ему говорю, сколько можно писать? Но я вас прошу напишите. Я написал объяснительно, ну, указал, что я христианин, иванское испытание и так далее. И далее. за учение Христа я готов не только страдать, я готов и умереть. Ну и там много написал о них. Тексты с Ленина, там, с Маркса, из постановления Президента Мерковного Совета и отдал. Он занес, на второй день меня вызывает в штаб. И смотрю. Я зашел в кабинет, доложил, что Бойко явился, но еще раз повторяю, что я никогда не ходил по везу, чтобы не помолиться Богу. И когда захожу, сразу докладываю, что отсуженный Бойко явился, и сразу в контакт с Богом. Когда вижу, подполковник сидит так, разложил руки, и моя объяснила пред ним, и два майора с управления приехали по этому поводу меня. И подходит один к майор и говорит, Бойко, вы там пишете, что вы убежденный христианин. Я говорю, да. А чем вы докажете мне, что я убежденный христианин? Я вот там же ясно написано. Она говорит, нет, то не... Вы нам докажите, чем вы докажете, что вы убежденный христианин. А я спрашиваю, а вы коммунист? Она говорит, да, коммунист. Убежденный коммунист? Он говорит, да. Я вот так вот, чтобы доказать или убедиться, кто с нас убежден, а кто нет. Если меня и вас сейчас поставить к стенке, сразу определится, кто с нас убежден, а кто нет. Она говорит, 15 суток ему изолятора. И мне дали 15 суток изолятора. И после этого, когда по беседе, после беседы забыли, у меня в мае месяце забирают в тюрьму, в Комсомольск, и мне еще новый срок добавляют. Два года. Вернее, значит, следствие, все. И на суду, правда, сколько было судов у меня, сколько у меня рассудили, такого суда еще не было. Все разрешили говорить. Правда, я был очень худой, истощенный, и кроме всего этого, я, когда мне сказали, что будет суд 1 июня, то я до суда объявил пост, и чтобы во время суда быть в посте. А когда первый день за день ничего не, не устроилось их, хотя такие статьи судят за 45 минут, но у меня целый день был суд. И они принесли на второй день суд. И я добавил все сутки пост. На суд приехала жена и дочь моя. Но мне все давали говорить. Такие вопросы, которые они не могли ничего противопоставить, конечно, сейчас не передашь все это, потому что время короткое. Я только в конце сказал граждане судьи, Да, когда прокурор говорит, граждане судьи, прошу дать бойку на всю катушку. Это значит на полный срок, три года. А судья нагнулась и так говорит, он и два не вышел, зачем ему три года. А потом я говорю, граждане судьи, меня, когда дали мне последнее слово, я говорю, у меня последнее слово кончается стихотворением. Ну, судья говорит, пожалуйста, говорите. Ну и там такие слова. Начинается с псалма, с таких слов. Есть много на свете прекрасных учений. Как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут ни злобствовать жить. Христово учение все люди узнали. И с этим учением разрез все идут. Бессильного давят, предсильным смолкают, а слезы людские текут да текут. Итак, прокурору, неужели так трудно с неправдой расстаться? Неужели так трудно другим не вредить? Неужели так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас снова в тюрьмы бросают. За то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас разлучают. Но твердо стоим мы всегда на посту. И судья говорит, церковь Христова непобедима. С нами Спаситель. Он верный нас щит. Острел клеветы, коварства и насилия. рукой свою Он нас защитит. И эту защиту увидите вскоре. Это было в 85 году. Потом Христос Церковь к себе заберет а землю постигнет ужасные горе. Блажен, кто путь истины ныне найдет. Воснова снова и снова за истину Божью и в старости лет я ринулся в бой. За церковь Христову, за братство родное я с радостью жертвую снова с собой. А судья мне говорит, Бойко, дайте, дайте, я припишу, дайте. Я говорю, пожалуйста. И она дает секретарше и говорит, Перепиши от это стихотворения, и там меня в деле было, перефатили от то, что я говорил полит, политработникам, что стен колбом не просидешь. Она говорит, и вот это она, перепиши. Ну и пошли на совещание, приходите, она зачитывает мне два года строгого режима, с отбыванием дальнейшего срока ссылки пять лет. А сидела дочь и жена, и дочь вынимаете с плаща, с под плаща букет цветов, подходите, говорить, папочка, за мужество и стойкость. А конвой первый день говорит, что вас выпустить, а на второй день говорить вы же видели, что не то дело, и говорит мне жене, все, что вы принесли, давайте ему, давайте пускай покушать. Ну а после постоя обычно кушать не особо, а пить. Ну я попил, зашел там в специальную комнату для заключенных, попил немножко, поел, выхожу с цветами и иду. Они идут так сзади меня, а потом, когда зашли в зал, один из них говорит, бойко. Мы вас уважаем, но как нам вести вас через Комсомольск под автоматами с цветами в руках? А я говорю, а куда их дену? Ну поймите, Бойко, поймите, ну куда-то их, куда их деть? Я говорю, куда их дену? Ну кому не будете дать, я говорю, кому отдать? А уже задержали суд допоздна, я тогда положил на скамейку, меня выводят с зала, и, значит, один спереди, один сзади, когда прошли так улицу несколько, и у нас идет беседа. А потом они видят, что там сзади уже начальство такого нет, И они прямо рядом со мной идут, я им свидетельство о Христе. Почему за это судят? Так и далее, и далее. И когда до, дошли до тюрьмы, там видели жену и дочь. Они говорят, папочка, если мы видели, что тебя так будет вести, мы там и подождали. Меня завезли, завели в тюрьму, сделали обыск, все забрали до ниточки, все, даже материалы по делу, ничего не дали. И куда я не писал бесполезно, так и не дали. И меня отправляют на другой лагерь, и там меня Так как они мне сказали, что все меры, все силы, все способности применим, все равно мы вас сломаем. И меня начали изоляторы, изоляторы, ПКТ по 6 месяцев, и меня парализовало левую сторону. Я написал, правда, в Новосибирск, написал Омск, в Омск город, что я лежу в санчасти, в лагере, чтобы молились. И там уже в лагере было 12 человек приближенных, и они меня посещали, молились. Я отказался от уколов сразу, как только меня привели. Ну, врач видел, как меня терроризировали, видно, Господь расположил его сердце, и он говорит, хорошо, уколов я вам не буду делать, а таблетки буду давать. Я говорю, это дело ваше. Хотя там люди по году лежать, парализованные, уколы делать бесполезно. И когда начали молиться, и я неделю побыл там, Господь поднял меня, я стал ходить, но пришел наряд в краевую больницу, в Бребежан, Меня привозят туда, и для того, чтобы определить болезнь, надо взять анализы. Когда прокололи один палец, у меня кровь не идет, второй палец, кровь не идет. Тогда сестра говорит, ну э, массажируйте. Я начал массажировать, она еле-еле там набрала, а потом проколола мне мизинный палец и говорит, вы машите. Я начал махать-махать, набрали немножко эту пробирку, отдали врачам вызвать меня. Врач говорит, Бойко, у вас инсульта нет, а аскреатическая гипертония и сердце ваше это пожизненно, Я уже не вылечишь. Ну и снова привезли меня в зону, в лагерь снова, изолятор, изолятор, пока не пришел конец срока. И в конце срока меня врач берет, потому что я очень истощенный был, врач берет меня, везет в Хабаровск, с Хабаровска баржу Николаевск, с Николаевска. Врач берет меня, везет на ссылку на поселок Аян, на полуострове, полуостров такой Аян, в Охотском море. И там я отбывал ссылку. И хотя мне сказали о том, что всех выпустят, но ну Бойко не выпустят. А я тогда попросил начальника, чтобы дали разрешение, чтобы я мог поехать домой. Поскольку 8 лет не был дома, то мне разрешили на месяц домой побыть. И когда я побыл примерно плюс-минус полмесяца, пришла телеграмма, Бойко, приезжайте от начальника милиции, приезжайте Воян. Правда, у меня была, приехала жена ко мне в Аян, Мы там усилили посты молитвы, и Господь меня исцелил от всего, кроме сердца. И когда я значит, дома получил эту телеграмму, приезжайте, значит, вам отменено дальнейшее отбывание ссылки, забирать документы. Я поехал, забрал документы, приехал домой, и сейчас с Божьей помощью тружусь на Ниве Божьей. И хотя инвалид второй группы, но Господь дал мне силу, что я могу еще не только ходить, даже и бегать. Это вкратце, пожалуйста, может быть, вопросы есть. Так этим я хочу сказать, братья и сестры, что мы с вами еще на пути, Господь сказал, что я создам церковь мою и врата, а да до ее. Господь верен во всех Своих обетованиях, лишь бы мы с Своей стороны были верны. Но поскольку мы живем в такое время, самое интересное, самое драгоценное, самое ответственное время, и причем трудное время, когда дьявол тактику борьбы с церковью Христовой изменил, но сам он не изменился. Поэтому мы должны научиться ходить так в Господе, как Господь говорит, чтобы овцы мои слушали голоса моего. А как слушать голоса, если мы не знаем? Поэтому Господи, говорит, научиться мы должны ходить в постоянном присутствии с Господом, и только тогда мы научимся различать голос Божий от голосов иных. Потому что сейчас с церковью идет война не атеистским, не атеистским методом, а методом религиозных. То есть дьявол принял форму и мантию святости. С Библией в руках и так мудро чудеса, знамения всякими силами для того, чтобы престить, как написано в Евангелии. Иоанна от, от Матвея, где Христос сказал, что престите, возможно, и избранный. Поэтому Христос сказал апостолам, а сегодня Господь говорит нам с вами, берегитесь, чтобы кто не престил вас. Это очень опасное время. Это испытание церкви на большинство.